Глава четвёртая. Инициация. Да что ты будешь делать? Мне дадут хоть чуть-чуть свободного времени, чтобы во всём тут разобраться или нет? Ладно, совсем. Хоть с чем-то разобраться. Дождаться спокойно Трилу, послушать за чашкой кофе её рассказ, который, наконец, прольёт свет на законы существования этого мира, и ответит хотя бы на часть вопросов. Нельзя просто оставить меня в покое. Почему тут так много тех, кто желает причинить мне какие-то страдания? Ладно, вопрос риторический. Судя по всему, в этом мире, ну, или как минимум в этом здании, царит абсолютный максимализм, и отношение аборигенов ко мне может быть либо полностью положительным, либо настолько же отрицательным, без промежуточных значений. Вот бы ещё уметь сходу определять, от кого какое ждать. Пол царства за индикацию отношений ко мне каждого встречного у него над головой. Как в Симс, чтоб было. Ладно, на этот раз голос хотя бы мужской, и это радует. С мужиком-то я уж как-нибудь найду общий язык. Это с девушками я умею только флиртовать и соблазнять, а с мужчинами список возможных вербальных взаимодействий намного шире. Если мужчина не настроен исключительно подраться, то дело почти всегда можно разрулить миром. Сколько раз на всяких заброшках приходилось базарить с отъявленной гопотой или, наоборот, общаться с представителями силовых структур, прибывшими по вызовам сознательных граждан, не сосчитать. И почти всегда удавалось из конфликтов что с теми, что с другими выходить при помощи одного лишь хорошо подвешенного языка. С чего бы сейчас быть по-другому? Мужчины, они и в Африке, в смысле, в другом мире мужчины. Надеюсь. Я обернулся. В дверном проёме стоял молодой парень, младше меня на добрый десяток лет. В смысле, старого меня. Но у меня, моего нового тела, он был даже постарше. На вид я бы не дал ему больше двадцати пяти. У парня были короткостриженные, почти под уставной ёжик, тёмные волосы, пропаханные с правой стороны тремя длинными шрамами, начинающимися от правой брови. Будто какой-то зверь когтями полоснул. Зло прищуренные серо-голубые глаза сканировали меня, будто рентген в аэропорту, и в купе с плотно сжатыми кулаками наводили на мысль о том, что общий язык мы не найдём. Он просто не станет меня слушать. Это плохо. Парень на вид крепкий. Даже несмотря на мешковатую кофту без молнии, с длинными рукавами и капюшоном на утяжках, скрывающую фигуру покруче мешка из-под картошки, складывалось ощущение, что телосложение у него крепкое и атлетичное. Такое же, как у всех, кого я уже видел до этого. Даром, что они все были девчонки, а этот парень... «Привет — Привет, — как можно более миролюбиво сказал я. — Я тебя не помню, так что давай... «Ну, — Ну, ты вспомнишь коротко и зло выплюнул парень. — Дейдер, помнишь? — Да, но... — Достаточно. И ни слова больше не говоря, парень прямо со своего конца стола шарахнул в меня стоящую на столешнице кружку, Просто махнул рукой, попутно цепляя пальцами ёмкость и точным движением отправляя её в мою сторону. Конечно же, я увернулся. И не от такого уворачивался. Я успевал среагировать на вываливающиеся из-под ног на приземление кирпичи. Я умудрялся прямо в полёте увернуться от неожиданно и не поймя, откуда взявшихся препятствий. Я просто физически не мог не уклониться от какой-то кружки, брошенной с расстояния в пять, если не семь метров. Даже если бы я не хотел этого делать... Организм среагировал бы сам, наученный многими десятками похожих случаев. Как всегда в таких ситуациях, время раздробилось, рассыпалось на множество кусочков, каждый из которых будто растянулся на несколько порядков, вмещая в себя сразу целую последовательность из действий и его последствий. За одно мгновение я умудрился одновременно просмотреть несколько десятков вариантов развития ситуации в зависимости от того, как я поступлю. Скину руку в блоки, осколками меня поранит, как пить дать, Да ещё и трещину в кости получить, как нечего делать, кружка тяжёлая. Попытаюсь поймать мне факт, что получится. Если промахнусь и скользну пальцами, то их и сломать можно. Отойти или отпрыгнуть в сторону. Не успею, нет времени даже перенести вес тела. Я прыгнулся, уходя вниз и в сторону, будто боксёр от прямого удара. Кружка с глухим треском раскололась за стену мне за спиной. По спине чиркнула осколком. Но самое плохое, что нападавший, судя по всему, именно такой реакции от меня и ждал. Потому что едва только кружка взлетела в воздух, он рванулся следом за ней. И сейчас он был уже рядом. Удар прямой ногой прямо с шага. Мощный, проникающий. Таким только двери вышибать, а не людей атаковать. Защититься я не успевал. Я всё ещё был в полусгорбленном положении на согнутых ногах. Этим я и воспользовался, уронив центр тяжести ещё ниже и переходя в длинный курок назад и в бок чтобы не задеть стены за спиной, с выходом на ноги. Нога поскользнулась на осколки кружки, я снова отшагнул назад ищи опору и вовремя. Парень, не сбавляя темпа, прыгнул следом за мной и атаковал сразу, размашистым боковым, в голову. Колхозный, длинный, душевный и, сука, очень мощный удар. Я прыгнулся, пропуская его над головой, и тут же бросился вперёд. Удар плечом в колено, подхват под него, и противник уже летит на пол, сбитый простым колхозным проходом в ноги. Падая, он ухватился за меня и тоже потянул вниз. Кое-как, подстраховавшись руками, я снова куртнулся по полу, только уже вперёд, чтобы не свернуть себе шею, и, встав на ноги, попытался обернуться, и не успел. Шею обвили крепкие мускулистые руки, скрытые под длинными рукавами чёрной кофты, сдаили, перекрывая воздух. Как он так быстро оказался у меня за спиной? Я же даже развернуться не успел. «Слушай сюда», — угрожающе произнёс на ухо парень. Я дважды повторять не буду. Я не Лиза, и пытаться накрошить тебя на салат не буду. Я дам тебе шанс. Я скажу тебе, уходи. Просто уходи. И никогда больше не попадайся мне на глаза. Попадёшься — точно убью». Я охватился за душащую меня руку и напрягся, выигрывая себе немного воздуха. «Да что ты...» — прохрипел я через помятое горло. «А что я тебе такого сделал? Что-то не припомню». «Ты еще шутить вздумал? Из-за тебя умерла Дейдра. Моя Дейдра!» «Ах, вон оно что! Что ж, в таком случае он действительно имеет право меня ненавидеть, с одной стороны. С другой стороны, а не пошел бы он нахер!» «Дейдра умерла, потому что таковы правила!», «Правила — вспомнил я слова Тридлы. «Правила?» — гневно зарычал парень. «Да что ты знаешь о правилах для...» «Достаточно, чтобы понять, что я не виновен», — выдохнул я, приседая, чтобы понизить центр тяжести. «Ты бы лучше в себе самом виновника искал». «Чего? А я тут при чем? «Так это же ты за ней не уследил! Это же ты её не защитил!» Расчёт оказался верен. Противник на секунду растерялся от такой наглости и даже захват ослабил. И тогда я рванулся в сторону, закручивая себя и его, развернулся спиной к стене и оттолкнулся ногами от пола, впечатывая парня в шершавый бетон. Гулка стукнулась о стену голова, захвата ослаб ещё больше, но я для верности толкнулся ещё раз, уперевшись ногами в лавку, стоящую возле стола, что сильнее получилось. «Ах ты, рангон паршивый!» — прошипел парень и дёрнулся в сторону, чтобы развернуть меня лицом к стене. «Ты ещё дергаться будешь?» Он толкнул меня вперёд, на стену. «Зря!» Шаг один, шаг второй, и, совершив полное сальто от стены и заодно вывернувшись из ослабевшего захвата при помощи рук, я приземлился за спиной противника потому что нехера пытаться прижать трейсера к стене. Для трейсера стена — это чуть ли не основная плоскость перемещения. Приземлившись практически на лавку, от которой отталкивался, я тут же рванул вперёд, чтобы снова припечатать агрессора мордой об стену. Но он уже смотрел на меня, повернувшись к стене спиной. Сука, как? Как он развернулся так быстро? Я же выпустил его из виду всего на мгновение, на одну десятую долю секунды. А он не начинал движение и не заканчивал его. Он словно просто одним разом стал смотреть в точно противоположную сторону. Смотреть и шагать мне навстречу, поднимая руки, чтобы то ли защититься от меня, то ли наоборот — атаковать. И тогда я, не успев сделать и шага, прыгнул вперёд, выбрасывая обе ноги в едином ударе и вытягиваясь в воздухе в струнку. Бам! Ноги впечатались в блок руками. Напади, заблокируй такую мощь. Противник отшвырнул к стене, меня в противоход, назад, прямо на стол. Перекатившись по столешнице, я слетел на лавку, не удержал равновесие полетел на пол, снова ушел в куврок, и только после этого смог подняться на ноги и сосредоточить внимание на противнике. Он стоял возле стены, одной рукой опираясь о неё, словно боялся потерять равновесие, а другой — держась за грудь в районе диафрагмы. «Это я хорошо, стало быть, попал. Это стало быть, он не скоро сможет снова дышать полной грудью». «Кто бы мог подумать, что ты такой прыгунчик!» — кмыкнул противник. Значит, воспользоваться моим предложением ты не хочешь. Иди нахер, — миролюбиво сказал я. Если бы ты дослушал меня до конца, то знал бы. Я не хочу тебя слушать, — перебил меня парень, отлипая от стены. Я даже видеть тебя не хочу. Ты мне противен. Несмотря на громкие слова, никакой реальной угрозы от него в данный момент не исходило Нас разделял длинный и широкий стол, и, надумаю он через него перепрыгнуть, я успею отреагировать. А если он пойдёт в обход, так я состариться успею, пока он дойдёт. Поэтому я просто наблюдал, что же он будет делать. «Ладно, попрыгунчик», — выдохнул парень, останавливаясь притык к столу. «Значит, давай по-плохому». «Сука, этот туда же!» У него тоже на лице вспыхнули жёлтые полосы. Две от уголков губ вниз через подбородок и две от уголков глаз вверх под волосы. И в опущенной руке тоже мелькнуло что-то стальное через секунду сменившееся на из чистого света оружие, а точнее говоря, на длинную, почти в целую руку длиной, с мощным, четырёхгранным набалдажником булаву. Так я же её видел. Человек с такой булавой прикрывал наше отступление тогда, в Чёрном городе. Значит, это был он. Значит, я не просто попал в точку с обвинением в том, что он не смог её спасти. Я подтвердил его собственные мысли на этот счёт. Ведь он тогда именно что спасти нас, а вернее... Её пытался. Но, конечно же, он не признает, что моей вины там нет. И на сей раз рядом нет даже трилы, которая остановила бы его. Если его вообще можно остановить. Так, спокойно. Булава — это не меч. Булава — это не нож. Булава, если она такая же, как её реальный аналог, тяжёлая и инертная. Её движение можно предугадать. От ударов в можно уворачиваться. Я же вернулся от кружки. К тому же здесь куча всяких предметов, которые можно использовать в свою пользу. Тот же стол, который нас сейчас разделяет, через него противник уже не дотянется до меня своим оружием. Вот бы и мне какое-нибудь оружие, пусть не отлитое из света, пусть не появляющееся по первому желанию, хоть какое-то. Я бросил короткий взгляд по сторонам. Справа от меня, рядом с кухонной раковиной, лежала разделочная доска, в которую кто-то сильный, но не очень умный, воткнул короткий кухонный нож. Коренной, кажется, такие называют. Совсем короткие, овощи чистить и семечки вынимать. Таким, даже если ткнешь, вряд ли убьешь. Короткий слишком. Как он там сказал? По-плохому? Что ж, давай по-плохому. Двум смертям не бывать. А одна уже была. Я выдернул нож из доски и взял его прямым хватом, той рукой, что была ближе к телу. Сначала думал вытянуть вперед, но потом решил, что так будет проще по нему попасть и выбить из руки, вместе с рукой. Пусть уж лучше пострадает невооружённая рука, зато появится шанс контратаковать. И плевать, что клинок находится вне моего поля зрения. Сам себя я точно не ткнул, а остальное неважно. Ещё в голове проскользнуло мимолётное желание взять нож клинком к себе, как крутой ниндзя в фильмах. Но я вовремя вспомнил, что где-то когда-то слышал, мол, такой хват съедает эффективную дистанцию а против Балавы мне дистанция ой, как важна. «Ой, ну надо же!» — усмехнулся противник «Ты вроде не так давно сам мне тут про правила рассказывал». «Рассказывал, и что?» — ответил я, не понимая, к чему он клонит. «Да ничего. Просто, как я и думал, ты можешь правилами только прикрываться». И он шагнул вперёд, двумя руками занося Балаву над столом, будто собирался разбить его в щепки. «Это шанс!» После такого удара он очень долго будет поднимать её обратно. Я успею даже без ножа. Прыгнуть вперёд, сбить его с ног, перейти в максимально близкий контакт, заблокировать руки, не дать снова воспользоваться своим оружием. «Маркус, прекрати!» Булава замерла, так и не двинувшись вниз. Парень повернул голову в сторону голоса. Я, потратив секунду на то, чтобы убедиться, что он не пытается меня обмануть, и что он не кинется, и давай я отведу от него взгляд, тоже. В дверях стояла Трила и ещё какая-то девушка. Сперва мне показалось, что это снова придурочная Лиза, просто сменившая цвет волос с рыжего на пепельно-серый. Но потом я присмотрелся и понял, что не всё так однозначно. Ярко-алые губы, чёрные, а не зелёные глаза и волосы другого цвета смотрелись совершенно иначе, хотя при взгляде на всё в целом всё равно приходило чёткое понимание «это девушка-сестра Лизы», причём сестра-близнец. Она даже одета была так же, точно такой же топик и точно такую же куртку, как и сестра. Но, к счастью, в отличие от сестры, она, видимо, не собиралась меня убивать. Даже наоборот, ведь именно она командовала Маркусу прекратить. «Маркус!» — угрожающе повторила она. «Погаси оружие, не беси меня!» «Кей, а нас всех!» — злобно начал Маркус. «Нет, Маркус!» — не дослушав его, оборвала Кей. «Нет никаких нас всех!» Есть ты или за которые окончательно стухли и послали всякие правила. Никто, кроме вас двоих, не желает ничего плохого Лайту. И все, кроме вас двоих, понимают реальные причины, почему всё получилось так, как получилось. Так что мы сегодня соберём совет и решим, что с вами двумя делать». «С нами делать?» Маркус хмыкнул и поднял свою булаву, тыкая ей в меня, как указкой. «А он типа не при делах, да? Он вообще-то тоже оружие засветил». «Прекрати кивать на дру...» «Что ты сказал?» — встрепенулась стрела перебивая подругу. «Кей, это правда?» «Ну, насколько я могу видеть, да», — прищурилась Кей. «А в чём, собственно, дело?» «Так у него же ещё нет оружия. Инициации не было». Трила потёрла подбородок. «Откуда бы ему?» Кей кинула короткий взгляд на разделочную доску сбоку от меня и едва заметно усмехнулась. «Судя по всему, парни и без нас устроили инициацию. По Боргской, так сказать, системе». «Я не планировал», — сумрачно буркнул Маркус, опуская свою булаву и заставляя её исчезнуть. «Не сомневаюсь», — кивнула Трила. «От тебя вообще трудно ожидать какой-то планировки, тем более в таком нелёгком деле, как инициация». «Вы опять говорите непонятными словами», — как можно доброжелательнее произнёс я, глядя в глаза Кей. «Можно поподробнее?» «Можно», — кивнула Кей. «Тем более что Трила мне уже рассказала о твоём недуге». «Только погаси оружие, не нарушай правила!» «Извините, не понимаю!» — я покачал головой. «О чем идет речь? Какое оружие?» «Твоя правая рука!» — Кей выразительно указала глазами. Я посмотрел на правую руку, ту, в которой сжимал короткий кухонный нож. Короткий кухонный нож светился ярким желтым светом, как грёбаный джедайский меч.